Глава 13 Наполеон по заказу. Пираты не обязательно бегают по океанам и космосу с кинжалами, пистолетами, лазерлетами. Они встречаются где угодно. Бывает, младенец только доковылял до яслей, а уже пират. Спешит отобрать у другого малыша игрушку. Бывает, пират в жизни никаких законов не нарушил, никого не ограбил и не убил. А в самом деле там мысль украл, там слово зарезал, там чувство задушил и вреда от него больше, чем от целого брига с пиратским флагом. Правда, сейчас это к делу не относится, потому что весельчак У и Крыс были самыми типичными представителями пиратского племени. Объединяли в себе пиратов обычных и пиратов скрытых. Если удавалось, становились грабителями, убийцами и ворами. Если их прижмешь, перебивались сплетнями, интригами, обманом и клеветой. Рассказывают, что как-то их поймали на туманной планете Ретиспера и решили показать тамошнему главному врачу-психиатру. Можно их вылечить? Тот их обследовал три месяца, ночей не спал сам, похудел на 8 килограммов и, наконец, поставил диагноз — полная атрофия совести. Что означает? Нет в них ничего похожего на совесть. Непонятно им даже, что такое стыд, раскаяние и даже жалость. Они друг друга никогда не жалели. Главного психиатра с планеты Ретиспера спросили, «А что теперь с ними делать? Как лечить? Ведь нет неизлечимых болезней». И врач ответил, «На нашей планете уже справились со всеми болезнями, но с этим редчайшим заболеванием справиться невозможно. Случай безнадежный. Будем думать, искать пути лекарства». Но пока шли эти переговоры, Пираты оглушили охрану, чуть не убили врача-психиатра и убежали. Так что вопрос, как лечить людей с полной потерей совести, остался открытым. И вот такие люди случайно оказались в Москве. Может, даже к лучшему, что они были по горло заняты поисками миелофона, и у них не было времени отвлечься на иные каверзы и пакости. Хотя и между делом они успели их натворить достаточно. Можно бы рассказать подробно о том, как пираты, увидев Алису, вслед за ней проникли в наше время, как они ее потеряли на улице, снова нашли ее в больнице, как они старались проникнуть в больницу, чтобы заставить Алису выдать Колю. Можно рассказать о том, как они следили за больницей, заставляли тонкого и почти невидимого волопасского ужа подслушивать разговоры врачей и сестер, как они готовили похищение Алисы с помощью лжи Алика, в которого превратился крыс, Можно рассказать и о том, как они снова потеряли Алису и снова ее искали, все сужая и сужая круги. Можно рассказать и о другом. Как они эту неделю жили в Москве, как разыскивали заколоченный дом, из которого выехали все жильцы, потому что дом должны были скоро снести, как устроили в нем логово. Можно рассказать, как они добыли себе одежду, загипнотизировав кассиршу в универмаге, и как воровали продукты. Но стоит ли тратить время на этих негодяев? Для дальнейшего повествования нужно только рассказать, как пираты устроились на работу. Как-то они сидели в сквере, намаявшись от ходьбы. Весельчак усказал. «Денег мало». «Я тебе сколько хочешь сделаю», — сказал крыс. «Будут как настоящие». «Твои деньги опасные. На пять шагов отойдешь, они растают». «Кого-нибудь ограбим?» Нет, сказал весельчак У. Это тоже опасно. Я очень заметный, меня скоро поймают. Ты-то превратишься, в кого хочешь, сбежишь, а я попадусь. Не беспокойся, я тебя спасу, сказал Крыс. Так я тебе и поверил, сказал весельчак У. Если плохо придется, ты меня сразу продашь. Как и ты меня, ответил крыс. Смотри, что это. К скверу подъехал большой фургон с надписью «Киносъемочная». Фургон затормозил, из него выскочили молодые люди, которые вытащили прожекторы и потянули кабели. Подъехали другие машины. Прожекторы, несмотря на яркий солнечный день, установили лучами в окна выходившего в сквер старинного особняка. Приехал автобус, полный драгун и гусар в киверах. Юрки мужчина в громадных очках закричал в мегафон «Где Наполеон?» — Где Наполеон, я спрашиваю? — В буфете остался, — сказала гордая красавица в платье до земли. — Наверное, на автобус опоздал. — Ну что ты будешь делать? — воскликнул человек в очках. — Как вы прикажете мне снимать без Наполеона? — Едет, едет! — закричали окружающие. Подъехало такси. Из такси вышел Наполеон. Правда... Пираты по необразованности и потому, что родились на другой планете, полагали, что Наполеон — это должность. «Иван — Иван Семенович воскликнул человек в больших очках. — Ты меня без ножа режешь! Крыс насторожился. Он был коллекционером, коллекционировал пытки. — Никогда! — ответил Наполеон, сорвал треуголку и сел на барабан. — У меня мигрень! — Не может быть! Но ты ведь уже приехал! — Человек в очках был возмущен, растерян, но не терял надежды. — А я не приехал, — сказал Наполеон. — Я только предупредил тебя и поехал в поликлинику. С этими словами Наполеон сел в такси. Его строгий профиль в окошке такси был непреклонен. — Все, — сказал человек в очках, глядя вслед машине. — День погиб. Он воздел к небу руки и произнес... Полцарство за Наполеона. Не беспокойтесь, Ниткин, сказала дама в длинном платье. Не переживайте, он не стоит вашего мизинца. И тогда из кустов вышел Наполеон, ничем не отличавшийся от уехавшего. Сколько стоит ваше полцарство? Спросил он у Ниткина голосом Ивана Семеновича. Что такое? Что такое? Удивился Ниткин. Как можно? «Ты же только уехал! Это, это что, шутка, что ли? Если шутка, то плохого тона!» «Я другой Наполеон», — сказал Крыс. «Несите полцарства». Он сел на барабан, потому что думал, что это занятие всех Наполеонов, а вокруг собралась киногруппа, и никто ничего не мог понять. В этот момент из кустов выплыл весельчак У. Могу засвидетельствовать, сказал он. Мой помощник может скопировать кого угодно. У него талант. Не верю, закричал Ниткин. Не верю. Докажи, что ты не Иван Семенович, который уехал, бросив нас на произвол судьбы. Одну минутку, сказал Крыс. Он провел перед лицом ладонью и превратился в самого режиссера Ниткина. Убедительно, сказал режиссер. «Какое перевоплощение! Где же я видел это неприятное лицо?» «Это вы, Ниткин», — подсказала дама в длинном платье ангельским голосом. «Остальные захихикали», — режиссер строго сказал. «Все по местам. Начинаем съемку!» «Нет», — сказал весельчак У, — «сначала о деньгах». «Как платить будете?» «Поставки», — ответил режиссер, — за массовку? замасовку». «А это много?» — спросил крыс. — Ну, как вам сказать? — Тогда платите мне столько, сколько получал ваш старый Наполеон. — Но это не, невозможно. Он заслуженный артист. — Ах, невозможно, — сказал Крыс. — Стойте! Платим. Я буду вам всю свою зарплату отдавать. Искусство важнее. — И мне, — сказал Весельчак У. — А вам за что? — удивился режиссер. — Мой помощник один не работает. — Это правда? — спросил режиссер. — Он шутит, — ответил Крыс. — Я без него отлично работаю, а он найдет себе другую работу. У вас найдется для него работа? — Что ж, — режиссер посмотрел на Весельчака, — как у вас по части силы? — Я сильный, — скромно сказал Весельчак Ум одной левой укладываю трех склисов режиссер не знал конечно кто такие склисы но кивнул режиссер должен все знать будете ставить декорации и получать как наполеон сказал весельчак ни в коем случае возмутился крыс он недостоин ах так сказал весельчак тогда я ухожу и если сам найду «Не надейся, что поделюсь». «Товарищи артисты», — сказал Ниткин, — «мы все утрясем, не беспокойтесь». С тех пор пираты работали в киногруппе. Крыс заменял по очереди всех заболевших актеров, а иногда ему просто показывали фотографию, и он изображал, кого надо. Режиссер Ниткин отдавал ему всю зарплату, а сам брал деньги взаймы у ассистентов. Но пираты завтракали, ужинали в ресторане пили коньяк, ездили на такси, им вечно не хватало денег, и они воровали со съемочной площадки ценные приборы. Два раза их ловили за этим делом, но прощали, потому что крыс был великим дублером. Он мог изображать Наполеона, генералов, солдат, светских красавиц, старых монахов, детей, лошадей и даже верного Гастона, любимого пса маршала Мюрата крысульстила что все с ним носятся, как списанной торбой. Зовут по имени-отчеству Крыс Крокрысович и приглашают в следующую картину Ниткина «Кощей бессмертный». Он даже подумывал, не остаться ли ему в кино. Но весельчак, который занимался физическим трудом и был работой недоволен, не давал крысу всерьез увлекаться искусством и после съемок тащил на поиски Алисы и Коли. С каждым днем пираты сужали круг вокруг своих жертв. Со своим опытом охоты за людьми они должны были вот-вот их найти.